Лизи. 11 июля, суббота. Я заехала на работу по дороге домой, намереваясь начать налаживать свою жизнь. Одно за другим я буду решать проблемы, которые пыталась игнорировать. Начну с декларации о доходах, разберусь с ней, заку нечем будет меня шантажировать, и я смогу покончить с ним и с этим делом. Убью двух зайцев одним выстрелом. Я надеялась в субботу найти Пола в офисе. Он часто приходил по субботам, как и многие юристы Young Crane по младше. Признаться Полу в том, что я утаила информацию в декларации, было рискованно. Для начала нужно прощупать почву, поговорить на общие темы чисто гипотетически и как-то между делом вернуть в разговор декларацию. Может быть, мне простят один промах? особенно после того, как Пол продемонстрировал мне свою слабость в лице Венди Уоллес. В офисе Янг энд Крейн было тише, чем я ожидала. В кабинете Пола свет не горел, но в приёмной Глория печатала что-то с кислой миной, причём определённо злила её отнюдь не работа выходной день. Глория обожала сверхурочные. Я оглянула на часы, половина седьмого. А Пол ещё вернётся? Спросила я. Она покачала головой и осуждающе надула губы, но продолжала печатать. Вряд ли. Разве не понятно? Она многозначительно посмотрела на меня. Почему нельзя вернуть старую секретаршу Пола? Общение с Глорией утомляет. Что ты имеешь в виду? спросила я, стараясь не выдать своего нетерпения. Глория перестала печатать. В этот раз, когда она подняла голову, на её лице появилась лукавая улыбка. А он тебе даже не сказал? Интересненько, протянула она самодовольным тоном. Венди Уоллес. Они пошли выпить. Ну или что-то типа, жеманно пояснила Глория. А она ведь взяла то твое дело. Какая ирония. И это пол, который считает, что у него есть право вести распутную жизнь, но при этом быть полицей инравов. Я надеялась, по моему лицу не видно было, что я сочла это предательством. Пол пошёл выпить с Венди Волис после того, как я рассказала ему, как мерзко она себя повела, когда я пришла к ней. Разумеется, это самое настоящее предательство, пусть я и видела, что оно грядёт. "Точно я забыла", сказала я Глории. "Передай, пожалуйста, что я заходила". Я побрела в свой кабинет, чтобы взять кое-какие документы домой. Такое чувство, будто меня ранили. Но не мне судить Пола. Я сама только и делала, что искажала правду о своём браке, о своей семье, о себе. Но Милли я сказала правду. Я не ставила перед собой задачу обманывать. К началу первого своего учебного года я приехала к ухоженному кампусу Карнелского университета в нормальном состоянии, но с трудом. К тому моменту я прошла достаточно терапию, чтобы двигаться вперёд, но этого было мало, чтобы излечиться в общепринятом смысле слова. Я стояла посреди пустой комнаты в общежитии, куда меня привезли не родители. Никому было помочь мне устроиться, никому было поплакать на прощание, и я ощущала, что снова соскальзываю в депрессию с пугающей скоростью. Словно бы где-то притаилась гигантская чёрная дыра отчаяния, которая засасывала меня. Но потом появилась моя соседка, жизнерадостная блондиночка с огромными невинными глазами и приветливыми родителями. И тут мне на выручку появилась новая версия моей собственной истории круглая сирота. Никто из родственников не сидит в тюрьме. С того момента именно это стало моей правдой. Эта правда была куда приятнее действительности. Папа в конце концов нашёл постоянного клиента, который украл его деньги, разрушил бизнес и, как считал папа, убил мою мать, доведя её до сердечного приступа. Они долго спорили в квартире у того мужика. Куда, когда доказало обвинение, отец вломился, хотя он настаивал, что поступил так исключительно, чтобы найти доказательство мошенничества. Завязалась борьба, в результате которой тот парень получил удар кухонным ножом в живот папа утверждал, что это произошло случайно, но присяжные ему не поверили. В итоге его признали виновным в предумышленном убийстве и приговорили к 25 годам в тюрьме. Вот что бывает, если убиваешь кого-то, совершив взлом. Расстроился ли отец? Только я одна знала, что он вернулся вечером домой, и, как ни в чём не бывало, поужинал, поглощая пищу с не заурядным аппетитом. А ещё только я одна знаю, что он попросил меня солгать и обеспечить ему алиби. Я вежливо отказалась. Так что я сказала своей соседке по Карнелу, что потеряла обоих родителей, а потом то же самое повторила Виктории и Хизер в Пенсильванском, Заку и наконец Сэму. Но он потерялся всего лишь на севере штата, в исправительном учреждении под названием Эльмира. Перед поступлением на юрфак я на законных основаниях взяла себе девичью фамилию матери, решив, что юридические фирмы могут отнестись предвзято, так и было, я была права, как и прокуратура. Но я прошла проверку после нескольких раундов пугающих вопросов. Но я ошибалась в своей способности вытеснить правду. Правда всегда была при мне. Ожидая лифта, я снова к своему раздражению увидела Глорию, которая у глянцевой стойки администратора в дальнем конце помещения говорила с какой-то женщиной. Скорее даже не говорила, а выговаривала. Я без конца жала на кнопку вызова лифта. А вот и она. Крикнула Глория в мою сторону, когда я собиралась войти в лифт. Чёрт. Привет, Лизи. К тебе тут мод. Когда я повернулась в мою сторону, уже шла подруга Аманды. Она явно была огорчена, и мне совершенно не хотелось с ней общаться. Судя по виноватому выражению её лица, мне не удалось скрыть неприязни. Простите, что вот так вот заявилась ещё и в субботу, но я оставила вам пару сообщений. Ко мне приходили из прокуратуры, и мне нужно кое-что вам рассказать. Я не думаю, что это может подождать. Классно. Конечно, без проблем, соврала я. Не могли бы вы вернуться на минутку, чтобы мы могли поговорить? Мы направились обратно в мой кабинет. Знаете, я до сегодняшнего дня даже не смотрела на вашу карточку. Я даже не знала, что вы здесь работаете. Мод махнула поверх плеча в сторону Глории. Я не представляла, откуда они могут быть знакомы и, честно говоря, не хотела знать. Мне хотелось как можно быстрее выдворить Мод. Я даже не была уверена, что офис открыт, но попытка не пытка. Да, учитывая наш ненормированный рабочий день, нам несложно отыскать, сказала я. Подразумевалось, что это прозвучит безбеспечно, но вышло скорее едко. Я включила свет в кабинете и поставила сумку. Моц слегка кашляпнула, когда она села. Ой. С вами всё в порядке? Да. Наверное, сахар, слабо предположила она. Я диабетик. Всё будет нормально. Но нет ли у вас какого-нибудь сока. Конечно, сказала я и метнулась к ближайшему автомату с закусками. Вернувшись, я протянула Мод небольшую бутылочку апельсинового сока. К счастью, её лицо снова обрело краски. Меньше всего я хотела, чтобы она хлопнулась в обморок прямо у меня в кабинете. "Спасибо", сказала Мод и сделала жадный глоток. "Мне кого-то вызвать? В идеале кого-то, кто заберёт вас домой, чтобы не надо было продолжать беседу". Я уже решила, что не стану упоминать о галлюцинациях Аманды, пока не пойму, что вообще с этим делать. Но меня так и тянуло спросить Мод, а раз уж она тут. Может, она что-то заметила? Нет, всё в порядке, ответила она. Вы сказали, что к вам приходили из прокуратуры, осторожно начала я. А вы не запомнили имя? Всё та же Венди Волис, сказала Мод. Она такая грозная. Не самые плохие новости для Зака. Раз Венди решилась лично нанести визит, значит, она хоть немного, но обеспокоена своим делом. А что именно она сказала? «Ну, я рассказала, что мы с Заком были вместе», — промямлила Мот, и теперь сразу становилось понятно, что она врет. «А она заявила, что если я скажу это под присягой, то она лично позаботится, чтобы меня на год упекли за решетку». «То есть она имеет в виду, что вы лжете?» Я постаралась выразиться дипломатично. «Видимо, да», — сказала Мот, хотя ее это не особенно утешило. Но она еще упомянула о нашей вечеринке, мол, мы с Эбом становимся соучастниками убийства. Она сказала, что родные Аманды засудят нас за причинение смерти по неосторожности. Но для начала вы не можете считаться соучастниками преступления, поскольку вечеринка имела место до того, как она погибла. У Аманды нет родных, так что гражданский иск маловероятен. Вэнди Волес блефует. А что касается лжесвидетельства, то вы ещё и присягу-то не давали, сказала я, хотя и не сомневалась, что с радостью бы уцепилась за алиби от мод, если бы не могла иначе освободиться от дела, хотя у меня и имелись неподтверждённые сомнения относительно правдивости её слов. Вот в кого я превратилась благодаря Заку. Согласно подстрекать свидетельницу к даче ложных показаний, даже не удостоверившись наверняка, что занимаюсь именно этим, Так что пока вам не о чем беспокоиться. Хорошо, сказала Мод, но без особого облегчения. Когда она сжала губы, её рот дрогнул. Если честно, я тут из-за Себа. Себа? Если Аманда и впрямь отправилась с кем-то наверх, как предположила Венди Уоллес на слушаниях, мог ли это быть Себ? Он очень привлекателен, и они с Мод предположительно практикуют секс с другими партнёрами. Это их вечеринка. Я подалась вперёд и схватилась за край стола. Что вы имеете в виду? На какое-то мгновение мне показалось, что Моц сейчас зарыдает, но она скривилась и закрыла глаза. Чёрт побери, неужели Сэп прикончил Аманду? Такое возможно? Сэп убедил меня, что нужно прийти и рассказать вам правду, наконец произнесла она. Я схватилась за стол покрепче. Я не была заком в тот вечер. Ох. Это было всё, на что я способна. Мод только что лишила меня единственного, что у меня имелось в весьма небогатом арсенале защиты, Али безака. Простите. Она говорила с неподдельной горечью. Я пыталась. Пыталась помочь. Знаю, это звучит смешно. Но я чувствовала свою ответственность из-за вечеринки и всего остального. Если честно, у меня серьёзные проблемы с дочерью, так что я не в состоянии чётко мыслить. Но Зак не убивал Аманду, я уверена. Когда вы ко мне пришли, я подумала о бедняшке Кейзи. Аманда его обожала. Что с ним будет, если Зак окажется в тюрьме? Особенно, если учесть, что у него нет родных. «Я не знаю», — сказала я. «Такой милый мальчик!» Мот прижала к губам дрожащий палец, покачала головой, ее глаза наполнились слезами. Наконец она сглотнула и попыталась собраться. «Мне жаль, что я усложнила вам задачу. Я никогда не прощу себя, если наврежу Кейзу». «Слушайте, мне стало ее жалко». Я не сомневалась, что она искренне беспокоится о Кейзе, и на её фоне я выглядела плохим человеком, которого ребёнок особо не заботит. Моя злость на Зака стёрла существование Кейза. Не переживайте. Ваше алиби нигде официально не запротоколировано, так что его вполне можно отозвать без ущерба для дел. Я рада, что вы мне сказали. Иначе это бы всё усложнило. Она кивала, потупившись, а потом наконец встала. «Прошу вас. Насчет Кейза. Если Зак... Если ему потребуется какая-то помощь, мы поможем. Мы сделаем для Кейза все, что в наших силах». «Я дам вам знать», — заверила я. «Спасибо», — сказала Мот. На миг мне показалось, что она собирается сказать что-то еще, но она лишь неуверенно улыбнулась и направилась к двери. Я забрала домой все по делу Зака папку, полученную от государственного защитника, материалы защиты, предварительное ходатайство, то, что мне удалось накопать на Ксаве Линча, дневники Аманды, бумаги, касающиеся того давнишнего ордера и документы, которые передала Милли. Я была полна решимости атаскать иголку в этом стогу. Иголку, которой я смогу заколоть самого Зака или же продырявить обвинения Вэнди Уоллес против него. Меня устроит любой исход, нужна лишь ниточка. Я добралась до дома в одиннадцатом часу. В квартире было пусто, и я постаралась не думать, куда мог деться Сэм, и просто порадоваться, что его нет. Можно сколько угодно копаться в себе, но мне по силам иметь дело лишь с одной проблемой за раз. А сейчас самая насущная моя проблема — как вырваться из лап Зака. Я разложила все бумаги по делу Зака на полу в гостиной в надежде, что передо мной сама собой всплывёт какая-то новая версия. Но разрозненные куски так и лежали там. Да, придётся работать с дополнительными уликами, как только обвинение придаст огласке собственные наработки. Но я больше не могла угождать Заку. Я взяла дневник Аманды и снова его пролистала, пытаясь понять, как теперь читать его между строк, понимая, что её отец и Кэролин мертвы. Описание звонков и молчания в трубке. Те эпизоды, когда Аманде казалось, что её кто-то преследует, были даны во всех подробностях. Они подходили под один шаблон. Звонили почти всегда днём, а слежка чудилась ей по вечерам. Неделя за неделей, часто по средам и четвергам. Но какими бы подробными не были описания, это могло быть отчасти её галлюцинациями, хотя и странно, что плод воображения совпадал с такой вполне реалистичной моделью. Затем мой взгляд упал на карточку из цветочного магазина. Да, был же ещё букет от анонима. Это не может быть фрагментом ее больных фантазий. Кто-то послал цветы. Не обязательно тот, кто ее преследовал. Аманда была красивой женщиной. У нее могло быть сколько угодно тайных воздыхателей, но цветы откуда-то взялись? Мог ли Зак разыгрывать эти преследования ради прикрытия? Не было ли это инсценировкой, чтобы потом убить ее и выйти сухим из воды?» Я придумала страховку, когда отправилась побеседовать с Ксавье Линчем. Но ведь смерть Аманды и правда должна была повлечь за собой крупные выплаты, и об этом стоило бы поразмыслить, особенно учитывая, как сильно Зака нуждался в деньгах для спасения своей компании. Я пожалела, что не показала фотографию Зака Мэттью из цветочного магазина. Он сказал, что у покупателя было круглое лицо. Мне кажется, у Зака оно как раз круглое, даже одутловатое на самом-то деле. Как предположила Милли, Зак мог кому-то заплатить за убийство Аманды, и отпечаток на лестнице принадлежит киллеру. При мысли, что Зак нанял кого-то столь некомпетентного, в груди вспыхнула крошечная искорка удовлетворения. Я взяла конверт с материалами по тому ордеру, когда Зака задержали за подозрительное поведение, вытащила бумаги и на этот раз вчиталась. Теперь мне было несложно вообразить Зака, который припирается с копами много лет назад. 16 апреля 2007 года. Как значилось в бумагах. Стоп. Дата прозвучала в голове звоночком. И тут до меня дошло. В тот день мы с Сэмом познакомились. Да ладно, Заг, ты серьёзно? Я набрала в Google Картах название улицы, где ошивался Заг. Как и ожидалось, Сенья точка загорелась на углу улицы позади Ритенхауса, в вычерного здания, где устроили вечеринку студенты-медики. Зака арестовали, поскольку он отказался покинуть то место, где ждал меня, следил за мной. Интересно, прятался ли Зак в тени в тот момент, когда мы с Сэмом впервые поцеловались? А что было бы, если бы полиция не выдворила Зака? Я поёжилась, складывая в конверт бумаги, и взяла папку с результатами работы Милли, выудив результаты по отпечаткам и увеличенные фотографии того окровавленного следа, который Милли сфотографировала вечером, когда я её вызвала в дом Грейсонов. На фотографии он выглядел совершенно безобидно, просто коричневато-красный завиток, едва заметный на тёмном металле. Но были и другие, куда более наглядные фотографии, которые Милли сделала, отойдя на пару шагов назад. Снимки пропитанных кровью ступеней и стен, которые рассказывали гораздо более душераздирающую историю. Столько жестокости в обычной пустой комнате, столько крови повсюду. Сила, с которой был нанесён удар, ярость. Зак. Не исключено, Рядом со снимками с места преступления и анализом отпечатков пальцев лежал свод поисковых допросов, старые распечатки информации о Заки с сайта корпорации Зак. Данные о фонде, карта района, но насколько я могла судить, никакой информации о новой компании Зака. Ещё были заметки, сделанные рукой Мили. Похоже, она переговорила минимум с одним из патрульных. В верхней части листа было нацарапано большими буквами: "Не для протокола", очевидно, чтобы повеселить его. Это был список свидетелей, с кем они успели пообщаться, с указанием даты. Гости 0207. А не же список приглашённых. Я пролистал остальные документы в папке, и взгляд зацепился за предварительное заключение судмедэксперта. Травмат удара тупым предметом который Милли и Винни определённо раздобыли не совсем законными методами. Там значилось предполагаемое время смерти. Между двадцатью двумя и двадцатью тремя в четверг 2 июля. 2 июля был четверг? Я-то думала, что вечеринка была в субботу или воскресенье. Но в пятницу 3 июля объявили выходной, поскольку день независимости выпал на субботу, так что можно было уйти в отрыв в четверг. С учётом выходных предъявление обвинения закуп вполне могли отложить до понедельника. Итак, вечеринка была в четверг, в позапрошлый четверг, в ту самую ужасную ночь, когда у Сэма был провал в памяти. Я заставила себя сосредоточиться, быстро пролистывая оставшиеся документы, задержавшись на описи личных вещей, которые также сделал судмедэксперт. Это был список одежды, обуви и аксессуаров, которые были на Аманде в день смерти. Вместе с фотографией каждый из вещей. Пара чёрных сандалий Yves Saint Laurent, белые джинсы, белый топик, серебряные часы Cartier, одна серебряная серьёжка. Я начала было читать следующий документ, анализ отпечатков, и тут кровь застучала в ушах. Погодите-ка. Я резко вернулась на предыдущую страницу. Одна серебряная серьёжка. Руки затряслись с ужасающей силой. Мне стало сложно различать, что изображено на снимке. Но это была она. Тонкая длинная сверкающая серьжка из серебра. Я уже видела такую. Но, конечно, её близнеашку, свернувшуюся змейкой на моей ладони. Я вспомнила Сема, которого нашла в пятницу посреди гостинной. Он был весь в крови, руки, рубашка. Я тогда перепугалась, что муж серьёзно ранен, раз он покрыт кровью. Я вскочила, но успела сделать всего один шаг, как меня вывернуло наизнанку прямо на деревянный пол.